Глава 4. Выйдя из аудитории профессора Лейтена, Джоэл заметил девочку, откинувшись на кирпичную стену здания, она сидела на лужайке и что-то рассеянно рисовала в блокноте. Девочка в сером джемпере и белой юбке, сстригнув рыжими кудрями, и воззрилась на Джоэла. Это была Мелоди. Та самая рифматистка, что посещала занятия Лейтена. О, так он уже с тобой разделался? спросила она. Джоэл кивнул. Тебе повезло. Цел и невредим, как я погляжу, сказала Мелоди. Будем считать это хорошим знаком, ни укусов, ни переломов. Ты меня ждёшь? Вот дурачок. Нет, конечно, отозвалась она. Этот профессор надоеды просил меня зайти, когда он покончит с тобой. Вероятно, чтобы сообщить, что я завалила экзамен в очередной раз. Джел заглянул в блокнот. Он наблюдал за Мелоди весь семестр и представлял, что девочка тренируется чертить сложные защиты. Однако Джел не увидел на страницах ни линий запрета, ни заградительных дуг, ни даже окружностей. Вместо этого его взору предстали замок и единороги. Единороги? Удивился Джел. Да? И что? Огрызнулась Мелоди и захлопнула блокнот. Единорог благородное и величественное животное. И вымышленное. Что с того? Вновь раздражённо воскликнула девочка, поднимаясь на ноги. А то, что ты римфатистка, а время тратишь на такую ерунду? Спрашивается, зачем? Лучше бы тренировалась или иней чертить. Римфатисты то, римфатисты всё, воскликнула Мелоди и тряхнула кудрями. Защищай королевство, отгоняй мелингов. Почему всё непременно должно быть связано с рифматикой? Неужели девочка, пускай и римфатистка, не может иногда подумать о чём-нибудь другом? Удивлённый вспышкой гнева, Джел даже попятился. Что ответить, он не нашёлся. Лимфатисты редко общались с обычными студентами. В первые годы обучения Джоэл не раз пытался завязать беседу, но его неизменно игнорировали. И вот теперь лимфатистка говорит с ним. Правда, Джоэл никак не ожидал, что Мелоди окажется такой, такой раздражительной. И вообще, воскликнула Мелоди, Почему именно я должна всё это разгребать? Кто-нибудь спрашивал, хочу ли я этого? Тебя выбрал мастер, сказал Джоэл. Тебе повезло. Он выбирает одного из тысячи. Ему определённо стоит провести переаттестацию сотрудников отдела качества, отозвалась Мелоди, драматично вздохнула, отвернулась и направилась в аудиторию профессора Лейтона. Джоэл проводил её взглядом, затем покачал головой и пошёл через кампус. Мимо него на станцию пружинного монорельса спешили студенты. Занятия на сегодня закончились, и все желали поскорее вернуться домой. Однако для Джоэла родным домом был кампус. На площадке для отдыха он приметил несколько знакомых, которые что-то оживлённо обсуждали. Через несколько мгновений Джоэл обнаружил, что ноги сами принесли его туда. "Я считаю, что это нечестно", выдернул его из раздумий чей-то голос. Говорил Чалиннгтон. Сложив руки на груди, он вещал нетерпелищим возражений тоном. Профессор Харис был просто в бешенстве, когда она не явилась на экзамен, но ректор одниволишь от отмахнулся. "Квитяна ревматистка", сказал Роулс. "С чего бы ей прогуливать экзамен? Даже если завалит, всё равно ничего не будет. Может, просто хотела, чтобы у неё лето началось раньше, чем у остальных", пожал плечами Чарлингтон. Джейл, до этого слушавший беседу вполуха, вдруг насторожился. Речь шла о ревматистке. Он придвинулся к Дэвису, который по обыкновению обнимал Роуз за плечи, и поинтересовался: "Что-то произошло?" "Лилли Уайтинг, ревматоистка, так и не появилась сегодня на экзамене по истории у Хариса", ответил Дэвис. "Чак хотел сдать экзамен досрочно, чтобы отправиться с родными в Европу, но ему отказали. Вот он и кипетит." я категорически против особенного отношения к ревматоистам. Ну, экзамен-то, наверное, ей всё равно придётся сдавать, сказал Джоэл. Я бы не стал ей завидовать. Жизнь у ревматоистов не сахар. День начинается раньше, перерывов между занятиями нет. Да и все летние каникулы они торчат в кампусе. Чарлдингтон нахмурился. Поверь, Чарли, уверял Джоэл. Если обстоятельства сложились так, что ей пришлось срочно отбыть, уверяю тебя, она не на пляже сейчас лежит. Этой Лили отнюдь не до веселья, может, она вообще на Небраске. Может и так, отозвался Чарли и смехчился. Да, вероятно, ты прав. Он замолк и пожевелил губами, словно что-то припоминая. Джоэл подсказал тот. Да, Джоэл Я помню. Что ж, вероятно, ты прав, Джоэл. Я даже и не знаю, но видел бы ты, как расстроился профессор Харис. Думаю, всё это очень странно. На площадку подошли ещё несколько студентов, и Чарлингтон увязался за ними на станцию монорельса. Краем уха Джоэл услышал, как кто-то принялся рассказывать ту же историю. Поверить не могу, тихонько произнёс Джил, глядя в след Чарлингтона. Чему? спросил Дэвис. Ты про арифмотистку? Я про Чарлингтона. Мы вместе ходим на занятия его вот уже 3 года, и каждый раз, когда нам случается говорить, он не может вспомнить моё имя. Ну и ну, сказал Дэвис. Нашёл из за чего переживать. Чарлингтон замечает только тех, у кого есть, Роуз показал на свою грудь. Джайл перевёл взгляд на Дэвиса. Ты уже выбрал летний факультатив? Ну, в общем, пока нет. Дэвис, сын профессора, жил в университетском городке, как и Джайл. В общем-то, среди их сверстников больше и не было студентов, чьи родители работали в академии. Что касается остальных детей персонала Армэдиуса, те в большинстве своём посещали муниципальные школы поблизости. только дети профессоров имели право учиться в академии. Ну и Джойл, потому что его отец и ректор академии были хорошими друзьями, пока 8 лет тому назад с отцом не произошёл несчастный случай. Меня тут посетила кое-какая шальная идея насчёт моего факультатива. Джил умолк, вдруг осознав, что Дэвис не слушает, а смотрит на здание администрации. Он обернулся и увидел у парадного входа студентов. Что происходит? Дэвис пожал плечами. Это Питертон там. Почему он не уехал? Ведь монорельс в Джорджию Обама уходит в 3:15. Гейл, наблюдая за долговязым старшеклассником, который четно пытался заглянуть в окна администрации. Да, это точно Питертон. Дверь распахнулась, и на пороге возник незнакомец. Гейл немало изумился, когда увидел его тёмно-синее военного фасона пальто с золотыми пуговицами и идеально отглаженные форменные брюки. Такую униформу носили только федеральные инспекторы. Мошина водрузил себе на голову полицейский шлем и устремился прочь. Федеральный инспектор удивился Джо. Очень странно. Ничего странного, отозвался Роулс. Я постоянно наблюдаю, как по кампусу шныряют полицейские. Инспектор, совершенно другая история, возразил Джо. Под юрисдикцией Федерального бюро находятся все 60 островов. Вероятно, у него серьёзные основания здесь быть. В дверях появился ректор Йорк. Вит у него был самый, что ни на есть, озабоченный. За спиной маячили Экстон и Флоренс. Собственно, о чём это мы? спросил Дэвис. Ах, да, летний факультатив. Да, именно, отозвался Джо. Я Дэвис замялся. Джоэл, эти летние каникулы мы проведём по-разнь. Так уж получилось, что я буду занят. Получилось? Это как? Дэвис глубоко вздохнул и сказал: Мы с Роулсом едем на лето к Майклу, в летний домик Еваца, тот, что на севере. Ты? Поразился Джоэл. Но ты ведь не один из них. Ты ведь Де ведь как я мысленно договорил Джоэл. Майкл однажды станет важной шишкой, сказал Дэвис. Он знает, что отец готовит меня к поступлению на юридический факультет. Майкл, как я понял, тоже хочет туда поступать, и с этим ему вероятно понадобится помощь. А в один прекрасный день, когда ему в штат потребуются толковые и надёжные юристы, Мм, ты же понимаешь, что он пойдёт по стопам отца и станет рыцарем сенатором. Это, что ж, это замечательная возможность, заметил Джоэл. Просто фантастическая, подтвердил Дэвис извиняющимся тоном. Джоэл, мне очень жаль. Не хочется бросать тебя тут одного на всё лето, но я просто вынужден так поступить. Такой шанс упускать нельзя. Это реальная возможность приуспять в будущем. Да, да, конечно. Может, тебе стоит спросить его? Да я уж намекал. Вот незадача, поморщился Дэвис. Да он меня отшил и глазом не моргнул, пожал плечами Джоэл, стараясь изобразить на лице безразличие, которого, конечно же, не испытывал и впомене. Слушай, Майкл, так ты классный парень, сказал Дэвис. А тебе вообще грех жаловаться. Относятся к тебе здесь очень хорошо. Живёшь в тепличных условиях, никто не задирает. Всё это была правда. Никто и никогда его не притеснял и не задирал. Студенты Академии Армیدیуса были выше этого. Тратить своё драгоценное время, чтобы преследовать кого-то. Вот ещё. того, кто им был не по душе, просто переставали замечать. В академии существовалос десяток протополитических общин, но Джоэл ни к одной из них не принадлежал, даже к самой непопулярной. Члены всех этих студенческих союзов общались с ним предельно вежливо. Вместе они могли что-то обсудить и посмеяться, но не более того. Близко они Джоэл к себе не подпускали. Всё это выглядело так, будто ему делают одолжение. Джоэл с радостью бы применял такое отношение на старую добрую травлю. По крайней мере, какое-никакое, но внимание. Хоть кто-то да вспоминал бы о нём. Ладно, мне пора, сказал Дэвис. Извини, если что. Джоэл кивнул на прощание. Дэвис и Роуз побежали к группе студентов, толпившихся вокруг Майкла на станции монорельса. Без Дэвиса он на лето осиротеет. Одноклассники один за другим покидали кампус на каникулы. Джоэл крепче стиснул книги профессора Фичча. Поначалу он не собирался оставлять их у себя, но раз уж они попали к нему в руки, В общем, он решил, что такой возможности грех не воспользоваться. Кроме того, обыкновенным студентом труды по рифматике в библиотеке получить было невозможно. С этими мыслями Джоэл отправился на поиски укромного местечка, чтобы спокойно почитать и поразмыслить. Прошло уже несколько часов, а Джоэл всё сидел под тенью раскидистого дуба и читал. Оторвавшись от книги, он запрокинул голову и посмотрелся в голубые осколки неба в густой листве. Первая книга, к сожалению, оказалась безденицей. В ней описывались четыре основные линии рифматики. Джоул не раз видел, как Фич выдавал её отстающим студентам для самостоятельного изучения. Вторую книгу Джоэл на своё счастье нашёл более содержательной. Изданная не так давно, она освещала множество проблем современной ривматики. В одной из самых интересных глав рассматривалась заградительная окружность, о которой Джоэл прежде и слыхом не слыхивал. Мнения ревматоистов насчёт применимости этой защиты расходились, и глава была посвящена детальному разбору противоположных точек зрения. Несмотря на множество непонятных уравнений, Джойл уловил нить и в общих чертах понял, что к чему. Материал был настолько увлекательным, что юноша потерял счёт времени. Чем дольше он читал, тем больше задумывался об отце. Он хорошо помнил, как тот без устали работал допоздна, чтобы довести до совершенства очередную миловую формулу. И хорошо помню, хоть и был тогда совсем юным, как отец дрожащим от волнения голосом рассказывал о самых захватывающих дуэлях в истории ревматики. Вот уже 8 лет Джоэла неотступно преследовала горечь утраты. Избавиться от этой душевной раны было невозможно. Однако она зарубцевалась, и боль притупилась. Рана затянулась шрамом. Точно так со временем покрывается дёрном и всё глубже врастает в землю одинокий камень в поле. Смеркалось. Небо потемнело, и читать стало практически невозможно. Бурлящая в кампусе жизнь стихала. Лишь в некоторых лекционных корпусах всё ещё горел свет. На верхних этажах многих из них располагались кабинеты профессоров и комнаты для их семей. Джоэл поднялся на ноги и увидел смотрителя. Старик Джозеф шёл вдоль лужайки и заводил фонари. Пружинные механизмы начинали жужжать, и кругом разливался свет. За размышлениями о запутанной истории защиты Мияби и нетрадиционным использованием заградительных линий Блада Джоэл собрал книги. Жалобно заурчал в напоминание о себе желудок. своей радости на ужин Джоэл поспел. Профессора, обслуживающий персонал с детьми и даже рифматисты все ели вместе. Обыкновенные студенты на ужин не оставались и уезжали после занятий домой. Ужинали и ночевали в кампусе только дети лекторов, да обслуги вроде Джоэла. Многие рифматисты также предпочитали жить при академии, в общежитии Их родной дом обычно находился слишком далеко, чтобы ездить к семье каждый день. Да и учёба занимала много времени. В общем и целом, получалось, что половина рифматоистов обреталась в кампусе, половина каждый день прибывала в Армедиус на монорельсе. В столовой царил хаос. Из распахнутых дверей доносились шум и голд голосов. В левой части зала трапезничали семьи профессоров. Супруги увлечённо болтали и смеялись. Их дети ели тут же, но за отдельными столиками. В правой же части зала за большими деревянными столами ужинал обслуживающий персонал. Но ну, а в дальнем конце помещения, за кирпичной перегородкой, из-за которой торчал лишь край длинного стола, сидели студенты-рифматосты. Центр зала занимало парад длинных столов, сервированных блюдами дня. Официанты подавали еду только профессорам. Члены их семей и обслуга были предоставлены сами себе. Когда Джоэл вошёл, собравшиеся уже сидели на скамьях, ели и переговаривались. Сонк голосов наполнял столовую низким гулом. Гремела посуда, носились кухонные работники, зал наполнился соперничавшими друг с другом ароматами. Джоэл проложил себе путь вдоль длинного стола для обслужики к своему обычному месту, напротив поджидавшей его матери. Увидев её, Джоэл облегчённо выдохнул. Работы случалось так много, что порой она даже не успевала поесть, не говоря уже о том, чтобы переодеться к ужину и привести себя в порядок. Мать практически не вылезала из своего коричневого рабочего платья и почти никогда не распускала забранные в пучок волосы. Сегодня она ела неохотно, предпочитая разговаривать вместе с Корнелиус и ещё одной уборщицей. Джоэл оставил учебники и поспешил отойти за едой, пока мать не начала докучать расспросами. Взяв тарелку, он положил себе риса и жареных сосисок. Ни германиской еды, мысленно воскликнул Джоэл. Поваров, похоже, вновь укусила экзотическая муха. Что ж, по крайней мере, чесноцкой стряпней покончено. На вкус Джоэла блюда чесноцкой кухни были слишком острыми. Взяв кувшин с пряным яблочным соком, он вернулся на своё место. Как он и опасался, мать поджидала его с вопросами наготове. Флоренс сказала, что ты обещал сегодня вечером определиться с летним факультативом. Я в процессе. Джоэл, надеюсь, ты не забросил идею записаться на факультатив. Ты ведь не хочешь и это лето проторчать в коррекционном классе. Конечно же, нет, заверил Джоэл. Обещаю, никаких коррекционных классов. Профессор Лейтон сказал, что зачёт у меня в кармане. Некоторые дети стараются не просто получить зачёт, а стать лучшими в классе, заметила мать, насаживая кусок сардельки на вилку. Джоэл пожал плечами. Эх, если бы только у меня было время помогать тебе с уроками, вздохнула она. После ужина ей предстояла уборка почти на всю ночь. К работе мать приступала только после полудня. Большинство аудиторий были заняты с самого раннего утра. Под глазами темнели круги, ставшие уже неизменной частью её образа. Как же всё-таки много она работает. Что с алхимией? продолжила она допрос. Зачёт получишь? Научные дисциплины мой конёк, отозвался Джайл. Профессор Ленгер уже раздал аттестационные листы. Последние дни будем работать в лаборатории. Ленгер сказал, что оценки ставить не собирается. В общем, зачёт будет. Литература. Сегодня сдал на проверку сочинение. Джел выполнил задание вовремя только потому, что профессор зобыл слишком увлеклась чтением какого-то цикла романов и позволила им писать сочинение прямо во время занятий. Длилась вся эта история аж 2 недели. Профессора тоже люди, и некоторые прямо как студенты к концу года не могут удержаться от соблазна немного побездельничить. А история не унималась спать. Завтра экзамен. Она вскинула брови. Мам, экзамен по истории и рифматике, закатил в глаза Джоэл. С этим уж я справлюсь. Ответы она, похоже, нашла удовлетворительными, и Джоэл наконец смог приступить к ужину. "Слышал про профессора Фича и ту ужасную дуэль?" спросила мать. Джоэл кивнул, сбитым ртом. "Бедолага", сказала мать. "Ты знал, что он 20 лет работал над собой, чтобы занять должность старшего профессора? Столько трудов, чтобы всё в мгновение потерять". Теперь ему снова придётся заниматься с неучами. Мам, а ты слышала что-нибудь про федерального инспектора? спросил Джоэл, прежде чем приняться за следующий кусок. Что он забыл в кампусе? Матьрассейны кивнул. Подозревают, что из академии прошлым вечером сбежала ревматистка. Отправилась навестить родных, да так и не вернулась в кампус. Лили Уайтинг? спросил Джоэл. Вроде она. Чарлдингтон говорит, будто родители увезли её в семейное путешествие. Эту историю администрация выдумала для отвода глаз, отвечала мать. Но разве удержашь в секрете побег ревматиста? Всё понять не могу, чего они бегут. Как будто им плохо живётся. Работать почти не нужно. Вот неблагодарные, брате. Но девочку скоро разыщут, поспешно сказал Джоэл, пока мать не принялась развивать тему. Джоэл, выбирай летний факультатив, да поскорее, а то ведь точно загремешь в разнорабочие. Студенты, лишённые возможности выбрать факультатив или просто не успевшие этого сделать, оказывались в бригадах по благоустройству территории Армедиуса. Ректор Йорк выступил с этой инициативой, чтобы научить обеспеченных студентов, кое их в академии было большинство, уважать труд простых рабочих, чем собственно вызвал немало раздражения родителей. А что плохого в трудовой практике, спросил Джоэл. Папа был рабочим. Кто знает, может и мне когда-нибудь пригодится этот опыт. Вдруг мне тоже суждено стать работягой. Джоэл, милый. Нет, ну а что? Не унимался Джоэл. Разве плохо зарабатывать на жизнь честным трудом? Ты ведь работаешь уборщицей, академия Армедиуса одно из самых престижных учебных заведений. Тебе посчастливилось здесь учиться. Вот и учись. Надо благодарить судьбу. А ты что делаешь? Джойл пожал плечами. Ты систематически не выполняешь домашние задания. Вот что ты делаешь, воскликнула мать, потирая лоб. Профессора говорят, что ты способный, но слишком уж распущенный. Ты хоть понимаешь, что некоторые всё бы отдали, лишь бы оказаться на твоём месте? Конечно, понимаю, отозвался Джоэл. Мам, тебе не о чем волноваться. Я непременно попаду на летний факультеттив. Профессор Лейтон сказал, что если я не найду, чем себя занять, смогу изучать математику у него. В классе для отстающих, с подозрением спросила мать. Нет, нет, торопливо ответил Джоэл. На курсе по высшей математике. Если бы только меня допустили к тому, что мне действительно нравится, подумал Джоэл, пронзая вилкой еду. Вот тогда все были бы счастливы. Эти мысли напомнили Джоюлу о потрёпанной бумажке, которая по-прежнему лежала в кармане брюк. Профессор Фич знал его отца. Можно сказать, они были даже в какой-то мере друзьями. Узнав, что Дэвис бросает его этим летом, Джоул преисполнился решимости во что бы то ни стало попасть на летний факультатив к Фиччу. Задумчиво поковыряв в тарелке, Джоул резко встал. "Ты куда собрался?" спросила мать. Я на пару минут, только книжки верну, пояснил Джоэл, подмахивая со стола книги Фиц.